Глава 17. Ты постоянно возвращаешься к этой картине. Леара встала рядом со мной, в очередной раз обратив внимание на погибающих людей. Чем она тебя так зацепила? Если на чистоту, то просто не знаю. Что-то в ней есть такое настоящее, живое. Хочешь узнаю, кто её автор и откуда она здесь появилась. А что можно? Заинтересовался я. Было бы здорово. Если художник смог настолько чётко передать ужас и страх, наверняка и с другими работами у него получилось не менее прекрасно. Договорились, я выясню у своих, что это такое. Куда пойдём? Ты тут главное, ты и веди. Я сжал руку Ляры, наслаждаясь прикосновением. Шёл третий день нашего пребывания во дворце. Несмотря на то, что мы ни дня не отдыхали, постоянно слоняясь по комнатам, коридорам и внутренним паркам, обойти весь дворец нам не удалось. Слишком он оказался большим и прекрасным, особенно картина с гибелью лодки, что каждый раз меня словно чем-то притягивала. Первые 2 дня нас сопровождали Хад, Белис и Альвин, но вскоре мне наскучило шляться по однотипным комнатам, обставленным однотипной мебелью. Это слово Белис, хотя я с ней был в корне не согласен. Каждое крыло дворца оказалось оформлено в своём стиле, и лично мне доставляло истинное наслаждение смотреть, насколько гармонично удалось вписать этот стиль в общее убранство дворца. За нами, конечно, наблюдали гвардейцы, но без фанатизма. Так, издали одним глазком, чтобы мы не зашли туда, куда не следует. Во дворец трудно попасть, зато если попал, то здесь ты мало кому интересен вне официальных церемоний. Тяжело натворить что-то противозаконное, когда каждый первый встречный инферно, а ту и ангел. Нет, так не пойдёт. Лиара показательно насупилась. Я тебя водила 2 дня, не просто выполнила, но даже перевыполнила своё обещание, так что теперь твоя очередь. Мне надоело быть главной. Выбирай сторону, куда пойдём. Иначе я с места этого никуда не сдвинусь. Выбирать легко. Идём. Я потянул девушку прочь от картины. Когда мы только прибыли во дворец, я заметил кое-какое место, его нужно проверить. Как я говорил, практически весь дворец представлял собой скопище селовых камней, вставленных в стены для усиления. Если внезапно случится нападение, то противник не сможет проломить даже самую небольшую перегородку, пока камень не исчерпает всю свою силу. Болезньки были замкнуты сами на себя, так что сильно на меня не влияли. А того остаточного фона, что всё же вырывалось наружу, мне удавалось благополучно избегать. Собственно, 2 дня, что мы путешествовали по дворцу, я не только наслаждался видами, но и выискивал потайные пути, что могли привести их в пещеру гоблинов. Странный спуск, находящийся там, где его не должно быть, я заметил ещё в первый день, но только сейчас рискнул его изучить. Все остальные ходы, а их во дворце оказалось бесчисленное множество, петляли между комнатами, местами спускаясь в подвал, но далеко не заходили. Либо самое интересное было скрыто в той части дворца, куда нас не пускали, либо под дворцом вообще ничего не существовало. Я склонялся к первому варианту, но для того, чтобы в этом удостовериться, следовало проверить спуск. Он уходил вертикально вниз на 30 м. и терялся ещё ниже, продолжаясь в недоступной мне области. Лег вот этот ты... хитрец. Когда Лиара поняла, куда я её привёл, то покраснела до кончиков ушей. Мы очутились в глухом петляющем коридоре, заканчивающемся тупиком. Но самое главное заключалось в том, что перед самим тупиком коридор поворачивал, формируя приватную зону для таких парочек, как мы. Если за нами наблюдают, И им придётся подойти на расстояние вытянутой руки, чтобы вовремя среагировать. Лиара прислонилась к стене, и не успел я, помнится, как девушка притянула меня к себе и нежно прошептала: "Мне ведь было сразу сюда прийти. Я 2 дня тебя не обнимала, соскучилась". Ответить мне не удалось. Тяжело говорить во время поцелуя. Я даже позабыл, для чего сюда явился. Всё внимание заняла Лиара и то, что между нами происходило. В какой-то момент девушка явно переусердствовала с объятиями. Она так сильно прижалась ко мне, что если бы я не опёрся на стену, мы бы точно рухнули. А так ладонь схватила какой-то выступ, похожий на место крепления фонаря, и я повис на руке, отдавшийs чувством. Сколько мы так простояли, я не помню. Может, вечность, может, несколько мгновений. Мы оба понимали, что дальше поцелуя в дело зайти не может, та темы этого не простят. Так что с явным сожалением отстранились. Лея, я не знаю, как мы будем на первом курсе, но я не хочу, чтобы наши отношения заканчивались. Глаза моей девушки стали влажными от слёз. Лера явно успев что-то надумать, засопела носом и начала сползать на пол, тихонько подвывая от горя. Обе её руки лежали на моих плечах, так что я должен был рухнуть вместе с ней. Сопротивляться у меня сил не было. Отпускать свою девочку я не собирался ни сейчас, ни потом. Мне оставалось только медленно опускаться вместе с Лиарой, но неожиданно я остановился. Что-то мне мешало и держало за руку. Я дёрнулся, пытаясь высвободиться, но тщетно. Тогда я дёрнулся сильнее. Что-то хрустнуло, но меня по-прежнему держало. Накатило раздражение. Что там мешало мне обниматься с Лиарой? Я дёрнул изо всех сил и наконец зазвал посмотреть наверх, чтобы найти обидчика. На лицо наползла виноватая ухмылка. Я настолько увлёкся девушкой, что забыл о том, что рука держится за выступ, причём держится крепко, как и учили все последние полгода. Накатило ребячество, захотелось показать уляре, что я уже не так слабок, как раньше, что я могу удержать на одной руке нас обоих. Обняв оседающую девушку, я приподнял её поджал руки и повис, удерживаясь только за выступ. Героизмство не прошло незамеченным. Слёзы перестали заливать щёки Лиары. Лицо девушки оказалось рядом с моим, её губы нашли мои и и мир закружился, причём в буквальном смысле, а не так, как любят описывать это писатели. Выступ, за который я держался, развернулся и выскользнул из рук, что-то где-то хрустнуло, а под нами образовалась пустота. Если бы не поцелуй, мы бы успели среагировать и как-то ухватиться, а так А так мы с Лярой Кубарем покатились по винтовой лестнице рёбрами, пересчитывая ступеньки. Как ни парадоксально, несмотря на всю физическую форму Ляры, первым остановиться удалось мне. Широко расставив руки и царапая в кровь ладони, я начал гасить скорость. Ляра, как висела на моей шее, так и продолжала там находиться, цеплявшись у меня, как утопающий в соломинку. Наконец мы прекратили катиться застыв в полной темноте. Дыру, через которую мы рухнули, видно не было. либо скрылась за поворотом лестницы, либо закрылась. Оба варианта имели право на жизнь. Жива? На всякий случай спросил я, хотя и так чувствовал, что Лиара шевелится и не стонет от боли. Чтобы навредить двум студентам Императорской академии, нужно что-то большее, чем винтовая лестница. Наставники нас и не с таких мест сбрасывали. "Вроде да, как сам". Ни страха, ни печали в голосе девушки больше не было. "Жить буду. Где это мы?" Ты меня спрашиваешь? Это ты нас сюда привёл. Вот только не нужно на меня всех собак вешать. Я привёл нас в тихий закоуток, чтобы побыть вдвоём. О том, что там может быть ловушка, у меня как-то мысли не было. Давай выбираться отсюда, пока нас не потеряли. Как думаешь, куда ведёт этот проход? Лиара, не о том ты сейчас думаешь. Лек, ну, пожалуйста, мы же во дворце. Здесь тайны на тайне скрыты. Годюки владеют этим местом всего 300 лет. До них оно принадлежало клану Льва. Я как-то слышала, что во дворце до сих пор находят какие-то тайны уничтоженной семьи. Что если об этом проходе никто не знает? Давай посмотрим. Это опасно. Мне категорически не хотелось спускаться вниз вместе с девушкой, но не из-за проблем безопасности, из-за того, что у меня самого имелись планы на это место, а Лиара в этих планах рядом не была. Не будь таким трусом. Лиара даже умудрилась мне кулаком в грудь залепить. Ты же автор приключений, а тут самое настоящее приключение, не выдуманное. Если об этом проходе знают, то внизу мы кого-нибудь встретим, и нас сводут наружу. А если нет, обещаю, мы всё ощупаем, оценим, и если ничего интересного не найдём, вернёмся обратно и сообщим о находке. Лады, всегда знала, что на тебя можно положиться. Не отставай. Спорить было бесполезно. К тому же, запоздало включился разум. Если кто-то из гвардейцев узнает об этом проходе, то сюда спустятся бригады искателей, и все мои планы окажутся пустым звуком. Вновь расставив руки, чтобы упереться в стены, я медленно двинулся вслед за Лиарой, осторожно ступая по ступенькам. Тьма стояла такая плотная, что даже спустя 5 минут, когда глаза по идее должны были к ней привыкнуть, я ничего не видел. Но самое неприятное заключалось в том, что чем ниже мы спускались, тем меньше я ощущал силовых камней. Дошло до того, что в какой-то момент они все остались наверху, вне зоны видимости моего магического зрения. Мы углубились минимум на 60 м, а конца и края этому спуску не было. "Впереди что-то есть", прокричала Лиара откуда-то снизу. Я даже не заметил, что девушка так от меня отдалилась. Пришлось ускориться, и спустя пару витков я нагнал беглянку. Она оказалась права. Снизу действительно что-то было. К нам едва пробивался голубой свет магического светильника, но стоило спуститься ещё на несколько пролётов, как пространство вокруг осветилось достаточно для того, чтобы осмотреться. "Лег, что это?" удивлённо спросила Лиара, проводя рукой по странным надписям на стенах. Мне удалось прикусить язык, чтобы не ляпнуть что-то лишнее. Нельзя путать отношение дела клана. Если кто-то из годюк узнает, что медведи понимают язык гоблинов, нам не сдоровать. Поэтому я лишь пожал плечами, пытаясь почувствовать хоть талику магической силы, чтобы всё это запомнить. Как всегда, гоблины прославляли свой народ, гордились победами над врагами, возвеличивали дракона. Картинки не было. Видимо, лестница не являлась важным культурным объектом древних. Спустившись ещё на два пролёта, мы обнаружили светильник, силовой камень, замкнутый сам на себя. Лиара провела по нему рукой, убирая толстый слой пыли. Свечение значительно усилилось. Почему он до сих пор не разрядился? Удивился я, пытаясь найти хоть какое-то логическое обоснование. Никаких внешних подпиток, никаких силовых линий, просто обычный кусок гранита, замкнутый на свечение. Я ещё не сильно разбирался в магии этого мира, но прекрасно понимал, булыжнику могло хватить максимум на год. Здесь же, судя по пыли, прошло не одно столетие. Идём дальше. Лиара сняла камень с подставки. Я кивнул, отступать было поздно. И ещё несколько витков, и наконец лестница закончилась, переходя в длинный коридор. Пыль здесь была по щиколотку, и ни единого следа. Я постоянно отслеживал ситуацию на магическом уровне, но силовых камней не находил. Если гоблины и устраивали какие-то ловушки, то делали их чисто механическими, без всякой магии. На всякий случай, взявшись за руки, мы пошли по коридору. Лиара чуть впереди, я сзади, чтобы в случае чего успеть её вытащить. Однако этого не потребовалось. Несколько десятков поворотов закончились дверным косяком. Когда-то здесь стояла решётка, от неё осталось несколько штырьков. Мы с лёгкостью их вынули и вскоре чутились в достаточно большом тёмном зале. Лиара подняла камень повыше, позволяя тому осветить пространство, и я непроизвольно сглотнул. Картинки и надписи на стенах не могли быть ничем другим, кроме как пещерой гоблинов. Пустой пещеры Потому что в центре ничего не стояло: ни постамента, ни сундука, ни нинигатора, ни, ни, ни кристалла Багуша. Здесь вообще ничего не было. В полном недоумении я прошёлся по залу, выискивая хоть какие-то следы. Пусто. Я всё здесь когда-то что-то и стояло, то безвозвратно утеряно. Растерянно переводя взгляд на стены, я смог прочесть указание на следующую пещеру. Здесь же неподалёку, буквально в 10 километрах, если переводить на привычную для людей систему исчисления. Деталей было больше, но мне они не требовались. Я и без того знал, о какой пещере идёт речь, о той, что находится под Академией. Мысли вяло заворачивались, напоминая, что голова предназначена для того, чтобы думать, а не для того, чтобы через неё доставлять еду в желудок. Ещё под Академией указывает в горы приграничья. Та пещера под дворец императора. А здесь, насколько я вижу, вновь идёт указание на место моей учёбы. Замкнутый цикл из трёх точек хранения кристаллов Багуша. 3 из 7. Но это же нелогично. Гоблины как-то должны были дать знать своим потомкам, что где-то находятся ещё 4 силовых камня. Что-то здесь не сходится. Я ещё раз внимательно изучил стены, даже взял уляры камень. Всё верно. Надписи указывают на академию, без сомнений. Что это могло значить? Это да что угодно, начиная от: "Ух, ё-моё! Лек, что с тобой?" закричала Лиара, как до меня согнула в три погибели. Совершенно неожиданно, откуда-то из-под каменного пола ударил такой мощный напор силовых линий, что меня скрутило на месте. Захрипев, я откатился к краю пещеры, где смог перевести дух. Влияние бесхозной силы здесь было не таким огромным. Сознание потянулось к проекции магических линий, и перед глазами предстала удивительная картина. Прямо под нами, где-то в 3-4 метрах, находилось самое настоящее солнце. Когда-то я такое уже видел, кристалл богуша во всей своей красе. А рядом с солнцем начали появляться небольшие яркие вспышки, застывающие в небольшие источники. Они складывались непонятной силой в отдельную кучу, постепенно превращаясь в новое солнце. показав Лиаре жестом, что со мной всё хорошо, и они сводил взгляды с чудесного рождения силовых камней. Слишком похожими по структуре линий на активные гранит, показались мне застывшие вспышки энергии. Прошло несколько утомительных минут, и точно так же резко, как и появилась, сила кристалла Богуши исчезла. Остались лишь камни, но и с ними дело обстояло достаточно интересно. Невидимая сила начала утаскивать застывшую вспышки куда-то прочь, пока защитанной десятки секунд пространство окончательно не успокоилось. Никакой магии больше не было. Так что произошло? Лиара не собиралась отставать. Как только она заметила, что я прекратил играть роль ищейки, тут же набросилась с вопросами. Я перевёл взгляд на камень в её руках, он стал светить гораздо ярче. Так вот оказывается, что его подпитывало все эти годы. А, ничего такого. Я перевёдух. Просто это место угнетает, что ли? Не нужно тебя держать меня за дурочку. Лиара пошла в атаку. Я же видела, что тебе стало плохо. Так бывает, когда рядом с тобой появляется мучный камень. Так было и на приёме, когда нас хотели наградить за книгу. Лекта, тем тебе раздери. Почему ты мне врёшь? Потому что не знаю, что говорить, завёлся и я. Лиара, об этой пещере нужно рассказать гвардейцам. Её нужно изучить и исследовать. Лек, хватит. Она рявкнула Лиара с такой силой, что я даже отшатнулся от неё. Сейчас передо мной стояла не любимая девочка, а полноправный член императорской семьи во всей его мощи. Если ты продолжишь мне врать, то то между нами всё кончено. Я мне нравится быть с тобой, но я ненавижу, когда мне врут. Это значит, что мне не доверяют, что меня пытаются предать. Не делай так, пожалуйста. Последнюю фразу произнесла уже не Талияра, которая мне нравилась, которую я любил или не любил. проклятие. Мы встречаемся чуть больше месяца, а у меня так мало опыта в человеческих чувствах. То, что я испытываю к этой золотоволосой красавице, что это? Привязанность, влечение, любовь? Так много слов, характеризующих разные чувства, что я действительно запутался. Хотя знал наверняка, Лиара не шутит. Если она сейчас не получит хоть каплю правды, то на этом наши отношения закончатся. Ты знаешь, что такое кристаллы Багуша? После паузы спросил я Судя по тому, как округлились глаза девушки, она была прекрасно осведомлена об этом камне. "Это пещера указатель к кристаллу?" почему-то шёпотом спросила Леара. "К следующему. Здесь должен был находиться один из семи камней, но сама видишь, его нет. Эти надписи, насколько я знаю, ведут к следующей точке. Поэтому и нужно рассказать гвардейцам, если всё изучите и перевести, то лек нельзя. Нельзя никому об этом говорить". Леара посмотрела мне прямо в глаза. Такого наполненного болью взгляда я не видел никогда в своей жизни. Тело среагировало быстрее разума. Я обнял девушку, словно желая защитить от неведомой опасности. У моей семьи уже 4 кристалла. И если собрать все 7 камней вместе, то обладатель увидит все места рождения Мифрила, а также сможет управлять инферно и ангелами. Закончил я мысль. Ты это знаешь. Тогда это упрощает всё. Я не хочу, чтобы кристаллы были найдены. Я не хочу, чтобы мои родственники превращались в уродов. Если бы ты видел, что творит Мифриль с человеком, Лек, это ужасно. Так не должно быть. Мой отец, он уже не человек. Он чудовище, самый настоящий монстр. Внешне, конечно, он выглядит обычно, но только внешне. И он и дед, и старший дядя, все, кто поглощал Мифриль в неограниченных количествах, стали монстрами. Я прекрасно понимаю, что у нас напряжённая ситуация с Западной империей, что они желают урвать у нас несколько провинций, и мы ничего не можем им противопоставить, кроме инферно и ангелов. Но Лек, я не хочу этого, не через Мифрил. Мы никому не должны говорить про находку. У твоей семьи не 4, а 5 кристаллов. Тот кристалл, что находился у Пантер, был украден. Думаю, это работа кого-то из твоих родственников. Лиара, давай смотреть правде в глаза. То, что нашли мы, смогут найти остальные. Сейчас, завтра, через 10 лет, но эта пещера будет найдена. Тогда её нужно разрушить, пылко произнесла девушка. Раз здесь ничего нет, значит, нужно сделать так, чтобы не было указателя на следующую точку. Я вздохнул. Наступил момент истины. Либо я доверяю Лиаре и окунаюсь в умод от отношения с головой, либо продолжаю играть роль партизана и начинаю отдаляться от девушки. Там, где есть тайны, энергия построить нормальные отношения. Даже моего малого опыта хватило, чтобы это понять. Это не настоящая пещера, наконец произнёс я, с делав выбор. Отец меня точно убьёт. Кристалл находится здесь, но чуть ниже, метров в 3. Кто-то или что-то открыло негатор, специальный футляр, что блокирует кристалл. Поэтому мне стало так плохо. Сама знаешь уже, что у медведя есть способность чувствовать сильные камни. Затем футляр закрыли. Кто-то пользуется кристаллом в собственных целях, создавая силовые камни, но это сейчас не самое важное. Мы оба понимаем, эту пещеру найдут, возможно, довольно скоро. Ты не забыла, что за нами постоянно присматривали? А тут неожиданно нас нет больше часа. Гвардейцы должны поднять панику. Ты же у нас непростая девушка. Сколько им нужно на то, чтобы отыскать место, где мы исчезли? Сколько на то, чтобы спуститься за нами, найти эту комнату и понять, что это всего лишь ширма для чего-то более ценного? Лея, я не хочу отдавать семье кристалл. Пусть я потом буду об этом жалеть, кусать себе локти, обзывать сама себя дурой, но не хочу. Тогда предлагаю найти проход вниз. Я заберу кристалл и сделаю так, чтобы никто из гадюк никогда его не нашёл, даже ты. Согласна. Решимость в глазах девушки подкупала. Идём, кажется, я знаю, что нам нужно. Леара подвела меня к небольшой трещине в стене, одной из многих. Отличие этой заключалось в том, что оттуда шло лёгкое дуновение ветра. Проход должен быть здесь. По очереди, меняясь, мы принялись колотить кулаками по камню. Вначале результата не было, лишь кровавые отпечатки разодранных рук. Но стоило расшатать один из камушков, дело пошло веселее. За полчаса мы расковыряли достаточно широкую дыру, чтобы пусть и с трудом, но протиснуться дальше, в довольно широкую вертикальную шахту. Свежий воздух поступал сверху, где-то там находилось вентиляционное отверстие. Лиара первой забралась внутрь. Как бы вое единица, девушка была гораздо мощнее меня. Зажав светящийся камень в зубах, золотоволосая красавица ловко спустилась на несколько метров ниже и принялась колошматить по камню. Снизу тоже всё оказалось замуровано. Спускайся, я пробила проход. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы очутиться рядом с девушкой. Ещё одна пещера, ещё одни картинки и надписи, но на этот раз они вели в точку где-то на юге, за пределами нашей империи. И я знал, что эта пещера настоящая. В центре комнаты находился постамент с уже знакомым мне полуразрушенным сундуком и небольшим футляром. "Лег, кто это?" послышался приглушённый шёпот Лиары. Я проследил за жестом и на рефлексах принял боевую позу, приготовившись к битве. У дальнего края пещеры, там, куда толком не добивал свет от камня, находился пролом в стене. И в этом проломе что-то шевелилось. какая-то серая неоднородная масса, похожая на активно бродящее тесто, как и мы, существо оказалось достаточно нерешительным. Оно делало попытку войти в пещеру, но тут же возвращалось обратно, словно боясь попасть под действие светящего камня. Наконец, тесто что-то придумало и выплюнуло в нашу сторону небольшой комок. Он шмякнулся в нескольких метрах от нас и замер. У меня не было ни шуста, ни стайломята. В одворце изымалось любое оружие, даже дарованное наследниками. Однако под ногами нашёлся небольшой камень, и я сразу им воспользовался. Промахнуться было сложно, слишком близко располагалась цель. Камень с неприятным звуком чвяк вошёл в комок, и дальше произошло то, от чего у меня волосы на затылке зашевелились. Поливок превратился в странное существо на тоненьких ножках. Схватив камень, оно ринулось к постаменту. Ловко вскарабкавшись наверх, существо одной лапкой откинуло крышку негатора и поднесло камень в красном кристалле. Правда этого я не видел. Лиара рассказала после того, как футляр вновь закрылся, а я прекратил мычать от головной боли. Всё, что мне удалось заметить, как странное существо скрылось с новым силовым камнем в дальнем проходе. Это что, нюхачи?" удивилась Лиара. Те самые существа, которых никто никогда не видел, но о существовании которых все слышали. Согласно распространённому мнению, нюхачи таскают силовые камни с нижних ярусов канализации. Но никому и в голову не могло прийти, что похожие на ожившее тесто твари создают магические булыжники сами. Вот почему в академии добывают в основном граниты, потому что это самый распространённый камень. Его проще всего отковырять и насытить энергией. Магистр Веранов всю свою коллекцию отдал за эту информацию. Произнёс я и несколькими прыжками очутился возле постамента. С гробастого футляр я ощутил укол и щелчок. Негатор признал моё право на добычу. Видимо, давно люди или гоблины сюда не приходили. Очень давно. Уходим, закричал я, заметив, что нюхачи забеспокоились. Видимо, до твари или до твари не исключено, что это единый организм начало доходить, что натворили двуногие. Дважды упрашивать ляру не пришлось. Она юркнула в шахту и достаточно ловко начала карабкаться вверх, упираясь стеной руками и коленями. Я не отставал. На тренировочном полигоне у нас случались и не такие испытания. Пара секунд ушла на то, чтобы вернуться в фальшивую пещеру. Ещё несколько на то, чтобы заткнуть дыру камнями. Мы хочу сориентировались слишком быстро и уже проникли в шахту. После чего, взявшись за руки, мы помчались по винтовой лестнице наверх. Она заканчивалась плитой с довольно простым механизмом. Стоило повернуть ручку, как часть камня отъехала в сторону, позволяя нам выбраться из западни. Поднявшись на ноги, я покрутил крепление досветильника, и плита встала на место. Элиара забрала мой плащ, рухнула на колени и как простая служанка начала затирать грязь и наши следы. Ничто не должно указывать на то, что здесь находится проход. Когда нас обнаружила какая-то горничная, мы уже находились далеко от места преступления. Вот вы где. Гордецы уже начали волноваться, что вы куда-то пропали. Кто там великий, на кого вы похожи? Где вы умудрились так измараться? А ну бегом мыться, пока всё тут не перемазали. Нет, это же надо, грязь во дворце. Если кто-то увидит, позора не обоберёшься. Отступление. Господин, у нас есть новости по кристаллам Багуша. Как красиво ты ушёл от фразы возникли проблемы, усмехнулся хозяин кабинета. Они не возникли, они существовали задолго до того, как мы обратили на них внимание. Поэтому просто новости. Мы смогли воссоздать разрушенную в приграничье пещеру, расшифровали надписи и узнали, где находится следующее захоронение. Центральный дворец Северной империи. По указанным приметам мы обнаружили вентиляционную шахту. Она привела нас в две пустые пещеры. Обе указывали на места, что мы уже изучили. Круг замкнулся. Все семь захоронений найдены. Но камня там не было, утвердительно произнёс хозяин кабинета. Нет, господин, постамент пустовал. Судя по следам, в этом замешаны нюхачи. Наши охотники уже ширсти от канализацию. Также хочу обратить внимание, примерно за неделю до того, как мы обнаружили пещеры, в них побывали лиараслики и лекондо. Об этом говорят следы. Семья Годюк не владеет информацией о том, что найден шестой кристалл. Значит, эти двое ничего не обнаружили. Однако у Годюк отсутствует информация о том, что пещера вообще найдена под дворцом. Это странно. По всем правилам Лиара должна была проинформировать семью. Этого не произошло, что заставляет задуматься. Опять я слышу имя Лекандо. Этого медведя становится слишком много, чтобы не обращать на него внимания. Допроси их обоих только потихому, без применения силы. Они вернулись в Мирах, господин. Доступа туда нет даже у вас. Проклятые вороны. Выругался хозяин кабинета и резко перевёл тему. Бурые медведи продолжают активно добывать руду. Мне нужно объяснение. А вот здесь у нас действительно проблема, господин. Помощник главы Алавабанта внутренне выругался, хоть и внешне остался невозмутимым. Он рассчитывал разобраться с проблемой раньше, чем они вспомнят, господин, не вышло. Мы отправили специального диверсанта Инферно. Этот человек уже выполнял для нас аналогичные работы, так что на его молчание и опыт можно было положиться. Но он пропал. В смысле, пропал. Пантеры смогли его уничтожить? Он не дошёл до шахт. Пантеры вообще не в курсе о его существования. Инферно просто исчез, как и следующее, что был нанят следом. Тогда я нанял местное отребье, чтобы напасть на шахты, а также третьего Инферно, в задачу которого входило только слежка за бандитами. Дай угадаю, Исчезли не только бандиты, но и инферно. Да, господин, исчезли все. Наш новый человек в клане Пантер ничего не слышал о нападении, словно его вообще не было. Я веду переговоры с одним ангелом из Южной империи. Тень отказалась с нами работать, сославшись на соглашение с Пантерами. Не нужно, хозяин кабинета задумался. Происходящее наглядно демонстрировало, что бурые медведи не утратили свою силу, хоть и ушли на окраину. Пусть возятся со своим железом. Потеря этого дохода для нас несущественна. Да, господин. Я сегодня же сверну все операции в том районе. Будут какие-то поручения. Взгляд лидера Алого Банта остановился на полке, где на резных подставках сверкали красным светом пять частей дракона. Найди мне оставшиеся фигурки, и тебе больше не придётся скрываться от императора. Я верну клану Львов былое величие.